как будто всех меньше интересовался теперь случившимся. Дуня невольно подумала, что он все еще очень на нее сердится, а Пульхери Альсанна приглядывалась к нему боязливо. «Что же сказал тебе Свидригайлов?» — подошла к нему Дуня. «Ах, да, да!» — вскричала Пульхери Альсанна. Раскольников поднял голову. «Он хочет непременно подарить тебе 10 тысяч рублей и при этом заявляет желание тебя однажды видеть в моем присутствии». «Видеть? Ни за что на свете!» — вскричала Пульхерия Альсанна. «И как он смеет ей деньги предлагать!» а Затем Раскольников передал довольно сухо разговор свой со Сведригайловым, пропустив о призраках Марфы Петровны,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 «Вообще же говорил сбивчиво». «Как ты сам его объясняешь себе, Роди? Как он тебе показался?» «Признаюсь, ничего хорошо не понимаю. Предлагает десять тысяч, а сам говорит, что не богат, объявляет, что хочет куда-то ехать и через 10 минут забывает, что об этом уже говорил. Вдруг тоже говорит, что хочет жениться и что ему уж невесту сватают. Конечно, у него есть...